Начиная поиск, мы даже не предполагали, какого пола наследник. «Хотя, посмотрите, копию завещания получал и регистрировал именно ваш муж. Вот его подпись в журнале регистрации». «Да, действительно, какое удивительное совпадение», — промямлила Тася и поднялась. «Мне пора. Спасибо вам. Вероятно, мои дела в дальнейшем будет вести мой отец» так что прощайте. Выйдя из конторы на улицу, Тася с наслаждением вдохнула свежий воздух и чуть не захлебнулась ветром, дувшим с реки. Она машинально побрела в парк, расположенный на обрывистом высоком берегу, с которого открывались изумительные волжские просторы, покрытые белоснежным покрывалом. Стоя на берегу, она совсем не ощущала ветра, рвущего на ней одежду, Ей хотелось плакать. Сколько еще уроков преподаст ей жизнь, прежде чем она научится распознавать людей, ложь и искренность, добро и зло? Что еще должно свершиться, чтобы она поняла житейскую истину, всеобщую мудрость? Тассер вспомнила тот день, когда Серж повез ее на бал к На что он надеялся? Что старуха узнает ее? — Вероятно, он уже тогда ощущал себя хозяином всего мещеринского добра. Боже, как больно! Серж своей жаждой богатства разрушил всю ее жизнь. Ведь два года назад она могла выйти замуж за Михаила, и они были бы счастливы. Она родила бы сына не от Сержа, а от Михаила. Потеряно два года, а может и больше». Столько, сколько будет длиться развод. Да, они теперь принадлежат друг другу, но не полностью. Вот что горько. Разве можно быть счастливой, когда ты являешься всего лишь любовницей?» Тася медленно побрела вдоль откоса, совершенно не замечая ползущей следом за нею саней. Кузьма будто чувствовал настроение барыни. Ехал совершенно не подгоняя лошадей. И те плелись еле-еле. Кроме Тася в парке никого не было. Холодный ветер отпугнул всех любителей прогулок. Незаметно подкрали зимние сумерки. Пошел мелкий снег, завьюжило, закружило. «Барыня!» — наконец-то не выдержала и окликнул Кузьма. «Поедемте домой! Погода-то какая!» «Не час, застудитесь!» Тася оторвалась от своих горьких дум. Посмотрела на Кузьму. Предания его человека не найти. И Сержу он верно служил. Серж брал его во все свои поездки. — Скажи, Кузьма, а не ездили ли вы с барином в Москву? Вернее, в Подмосковье. Не посещали ли там сельские церкви? — Ездили, барыня, — степенно кивнул Кузьма. — В пяти церквах были. Я все удивлялся что барин наш такой богобоязненный стал. Понятно. Тася села в сани, закуталась в шубу и велела трогать домой. Серж планомерно шел к своей цели. Он не жалел денег для ее осуществления. Он объехал церкви, где предположительно венчались ее матушка с отцом, и из церковных записей узнал ее новую фамилию а дальше он нанял человека для расследования, и тот выведал, сколько и какие дети родились в ее семье. Вероятно, то письмо, где говорилось о ее проживании в Энн, было не первым, а скорее последним, о котором Серж впоследствии просто позабыл, поэтому и не уничтожил. всё вставало на свои места. Никаких загадок. «Никаких тайн, все проще простого». «Все Тася понимала, все принимала, одно не укладывалось в голове. Вероломство Сержа! Как ему вообще пришла в голову мысль завладеть состоянием таким способом? Ей хотелось и плакать, и смеяться над собой, такой глупой и недалекой. Но теперь больше ее никто не обманет. По крайней мере, она очень на это надеется». Но в этот день Тасю ждал еще один удар. Едва она вернулась домой, лакей в прихожей, снимая с нее пальто, сообщил равнодушным голосом.